Глава 33 Командная игра То, что они там увидели, не могло не впечатлить. Изнутри башня казалась единым движущимся механизмом. Монументальные железобетонные блоки медленно перемещались во всех плоскостях, составляя постоянно изменяющуюся архитектуру здания. К слову, все это действо происходило практически не издавая звука, заставляя задуматься о том, что здесь, как минимум, используются технологии антигравитации. А привычными атрибутами человеческих зданий здесь и не пахло. Ни лестниц, ни дверей. Иными словами, башня была построена машинами для машин. «Гигантский кубик-рубик», — констатировала Бета. «Интересно». «Есть идея, где находятся мозги нашего ублюдка?» — спросил Капрал, осторожно продвигаясь вперед рядом со стеной, которая на поверку оказалась еще одним движущимся элементом этого гигантского конструктора. Махина резко поднялась ввысь чуть ли не до крыши, и тут же начало стремительное падение. «Твою мать, воздух!» — крикнул десантник, укрыв их щитом, но холодная ладонь Беты остановила его, крепко сжав руку. Блог вдруг затормозил метрах в двадцати от земли и уже на меньшей скорости благополучно вернулся на свое место. «Тау дразнит нас. Запомни, мы нужны ему живыми». «Знаю, но расслабляться все равно не стоит. Если этот тварь еще раз выкинет нечто подобное, я от этого места камня на камне не оставлю». Бета коснулась его щеки прохладными пальцами. «Будь паенькой, мой хороший». «Помни, он нужен нам живым». «Помню, помню. Просто...» Девушка поднялась на носки и, обхватив его шею, вдруг поцеловала капрала в губы. Рост опешил, но отстраняться все таки не стал, а новым взглядом посмотрел на гладкое лицо серебряной девушки, чьи глаза были закрыты. И ощущения испытывал такие, как будто целовался с мороженым, только безвкусным. Наконец Бета открыла глаза и смущенно опустила взгляд. А, «Прости, я давно планировала это сделать, воспринимая это просто как мечту ненастоящей девушки о реальном парне». «Я всегда ценил дружбу с тобой». Взяв ее за руки, сказал Рост. «И даже когда возненавидел меня на Мегида 7 сержант с интересом смотрела в его глаза, будто проверяла». «Было тяжело с этим смириться, но я осознал, что хочу, чтобы ты вернулась. Без тебя не было бы меня. И теперь, после всего, через что мы прошли, ты снова рядом, и я очень рад этому». «Ты даже не представляешь, как мне приятно это слышать, два семь. прошептала девушка. Она снова прильнула к нему, но вдруг по всей башне прокатился раскатистый смех. Прямо как в фильмах ужасов про графа Дракулу. Эхо забило от сводов гигантского строения, донося до роста и беты голос хозяина дома. «Как долго мне еще вас ждать, дорогие гости? Поднимайтесь скорее, для вас уже приготовлен сюрприз!» «Скажи точные координаты, и мы сразу примчимся!» — крикнул Рост. «Устроил тут тетрис, понимаешь? Без бутылки не разберешься!» Бета только хмыкнула, начав сканирование на предмет источника голоса. Ее новое тело позволяло использовать не только инопланетные технологии, но и земные, как в прошлой ее жизни, внутри ядра Девастатора. Весь функционал телеметрии проецировался на сетчатку глаза, что с лихвой заменяло виртуальный рабочий кабинет. «Но так же будет совсем не интересно, с наигранной печалью в голосе сказал Тау. И источник звука наверху 2,7. И это движущаяся цель, не стационарный динамик. Рост кивнул, прикидывая, как они доберутся к потолку, который терялся во тьме. Проще простого телепортироваться туда и действовать по обстановке. Тем временем, искусственный интеллект предложил свой вариант развития событий. «Давайте лучше я вас просто потороплю. Добавлю...» о мотивации. Капрал заметил движение и только на инстинктах успел прикрыть их с бетой силовым куполом. А потом откуда-то со стороны появился гигантский куб, ударивший их по щиту. Необычную пару отбросило вперед, и если бы не сверх десантника, ран было бы не избежать. «Вот же гад!» — рявкнул Рост, ударив пси по надвигающемуся кубу. Геометрическая фигура получила сквозную пробоину, но свое движение не остановила. Новый удар заставил силовой шар взлететь на пару метров вверх и приземлиться на соседний куб. «А он умеет быть убедительным», — отдала должная Бета. «А еще истину глагулит. Хватит терять время, летим наверх». Сказав это, Капрелл крепче сжал руку девушки и перенес их через телепорт к самому потолку. Точнее, он думал, что найдет его здесь, но уже в полете заметил, что наверху имеется еще с десяток этажей, бывшие ранее скрытыми блоками, выпирающими со стен. Внезапно в его затылок будто дикобраз выстрелил иглами. И тут на них снова напали геометрические фигуры. В этот раз Рост не успел накинуть щит, и его хорошо ударило по плечу и голове. Падая вниз вместе с Бетой. Он потерял сознание. А потом очнулся, найдя себе висящим над пропастью. Голова трещала, будто хотела взорваться. По щеке текла горячая кровь, а плечо вообще отнялось. Проследив взглядом за другой своей рукой, десантник увидел серебряную ладонь, крепко сжимающую его запястье. Бета держалась за выступ и пыталась поднять роста наверх. «Два семь, держись, я...» Но договорить она не успела. Новый блок ударил по тому, за который они держались, и пара снова полетела вниз. Все произошло так быстро, что не отошедший от бессознанки десантник не сумел сориентироваться и укрыть их обоих щитом. Последним, что он увидел, стало облако серебряных частиц, окружившее его тело. Они оказались в помещении, построенном из блоков. Нарост сильно приложился спиной об из-за чего сразу поставил щит-лечилку. Боль начала отступать, а раны затягиваться. Тем временем хватка бета начала ослабевать. Десантник увидел, что ее рука превращалась в песок, который уносил за собой непонятно откуда поднявшийся ветер. Не в силах ему противостоять, Капрал беспомощно смотрел, как сержант серебряной пылью разносится по темному коридору, исчезая за поворотом. В его ладони осталась лишь горстка песка, а в голове били молоты. Что случилось с Бэтой? Рост поднялся, смел песок в карман и бросился следом. Он старался держать эмоции при себе, чтобы не дать Тау повода поиздеваться над ним. Темные коридоры сменялись такими же, пока десантник не добежал до закрытой двери. Капрал уже хотел вынести ее, но та сама отъехала за стену. За ней оказалась арена размером с футбольное поле. Не было трибуны зрителей, а также освещения. Лишь пространство у входа подсвечивалось прожекторами. Перед ростом находились столы, забитые оружием. Он увидел здесь автоматические винтовки и пулеметы. лазерганы и даже ракетные установки. Хозяин башни сразу же ответил на его незаданный вопрос. Это зал испытаний 27. Добро пожаловать. Где Бета? Не выдержав, зарычал Капрал. Что ты с ней сделал? И почему ты так о ней печешься? Она всего лишь программный код, использующий технологии Галактида в своих целях. Рост ударил по столу. «Потому она! Все, что у меня осталось! Ведь ты лишил меня всего! Убил дорогих мне людей, а еще миллионы невинных душ!» Перед его глазами возникло лицо, кричащее выступленной ярости дочери с входным пулевым отверстием во лбу. А затем лицо колонистки Рады, торжествующее, с сильным уверенным взглядом. И все тот же цветок смерти над ее глазами. и сотни других погибших по велению бессердечной машины, которая использовала людей в своих целях как расходный материал. Это всего лишь отбор 2.7 и вехи твоего развития. Пойми, иначе никак. Либо ты поднимешься до максимального уровня и дашь Земле шанс на выживание в войне с галактидами, либо нас просто уничтожат. Где Бета? Еще раз с нажимом произнес капрал. Говори! Иначе она в надежном месте и находится в состоянии рассинхронизации. Материал, из которого создана бета, как нельзя кстати, оказался подвержен влиянию сильных магнитных полей, поэтому я решил пока вывести ее из игры магнитной установкой, чтобы мы с тобой смогли полностью сконцентрироваться на достижении результата. Так как времени у нас. В обрез. И куда это ты торопишься? Почуял, наконец, что мы скоро тебя закоротим? По всей арене начал зажигаться свет. Размеры помещения поражали. Казалось, это место просто не могло находиться в башне. Как я уже не раз говорил, ты на моей территории, 27, И здесь все подчиняется мне. Соответственно, мной же и контролируется. и твои бесполезные угрозы просто тратят наше общее время. Поэтому лучше сразу расставим точки над «и». На другом конце зала раскрылись большие ворота. За ними виднелся высокий силуэт, но больше деталей разобрать не удавалось. Света на том конце до сих пор не было. «Это все уже пройденный этап», — отмахнулся Капрал. «Я разнесу здесь все». И твоих ублюдков, и это место. Единственный, кто тянет время, так это ты. Тау засмеялся, но потом снова перешел на деловой тон. Итак, приступим. Во-первых, здесь твои силы больше не действуют. Капрал лишь вскинул бровь. Что ты несешь? Природа твоих сверхспособностей объяснима. Это не магия или какое-то там волшебство? Мы уже давно научились применять стор элемент для усиления синтетов-девастаторов, а также блокировать его в корпусе соответствующей капсулы. То же касается и космического двигателя строения, поэтому, впервые столкнувшись с твоей силой, я сразу же занялся строительством этой арены. Капрал ему не верил, но все равно решил испытать себя и попытался создать над собой силовой купол, а потом внезапно ощутил, как по спине прошел противный холодок. Щит не выходит. Во-вторых, будто не заметив его смятения, продолжил Тау. На основании своих наблюдений я выявил простую формулу развития твоих способностей. Угроза потери близкого человека или массовые смерти людей равно подъему уровня силы. И чем ближе вершина, Тем больше необходима психосоматической энергии для ее достижения. Наконец, свет в конце арены зажегся, открыв взору у капрала уже знакомое многорукое чудовище геноморфа. В-третьих, постоянное использование силы первое время выступало в качестве катализатора твоего развития. Но, к сожалению, тестовая битва у Бастилии явно показала, что так больше не работает. Поэтому сейчас. Мы пойдем другим путем. Монстр начал двигаться в его сторону. А Капрал, трезво оценив свои ежесекундно уменьшающиеся шансы на выживание, схватился за гранатомет. «Борьба за выживание — лучший стимул для развития. И я бы не рисковал тобой 2-7, если бы действительно время не поджимало так сильно», извиняющимся тоном проговорил Тау. «Потому что...» Флагман галактидов уже вошел в нашу Солнечную систему.